Перед великим Каганом стоял высохший старик бронзового цвета, обожженный зноем и ветрами, с выпуклым лбом и белым пухом на затылке. Он казался нищим в веревочных сандалях на обусу ногу и ветхом плаще. Но он спокойно и без страха смотрел на владыку Вселенной. А затем опустился на ковер. Чингисхан темнолейца из рыжей, посидевшей бородой, в черной круглой шапке с большим изумрудом и тремя лисими хвостами, падавшими на плящи, сидел на золотом троне, подобрав ноги. Он всматривался немигающими, мигающими, зеленоватыми, как у кошки, глазами старого мудреца, дряхлого и нищего, от которого теперь ожидал своего спасения. Чингисхан был, как и его гость в простой холщевой черной одежде, и у него а волосы бороды также были покрыты белым инеем старости. Но пути у каждого были разные. Китайский мудрец уединялся от людей в пустынные места, всю свою жизнь посвятил изучению наук, отыскивая тайну спасения людей от болезней, страданий, старости и смерти, и приходил на помощь ко всем, кто к нему обращался с мольбою. Каган же всегда был вождем огромных армий, посылал воинов на истребление и гибель других народов. Все его победы достигались смертью десятков тысяч людей. Теперь, когда подошли последние годы жизни, теперь от этого изможденного отшельника зависело, чтобы Чингис-хан снова стал молодым и сильным, и навсегда избавился от цепких рук, идущих по следам Кагана смерти, которая... Готовилось обратить его сильнейшего на земле в прах и небытие. Оба старика долго молчали. Потом Чингисхан спросил, благополучен ли был твой путь? Всего ли тебе было достаточно в тех городах, где ты останавливался? Сначала меня снабжали всякой едой в обилии, — ответил Чан Чунь. Но в последнее время, когда я проезжал с земли, где побывало твое войско, Всюду еще были видны следы битв и пожаров. Там добывать пропитание было трудно. Теперь ты будешь иметь все, что захочешь. Приходи каждый день к моему обеду. Нет, мне не нужна такая милость. Горный дикарь живет подвижником и любит уединение. Слуги принесли кумыс. Мудрец от него отказался. Каган сказал, живи у меня по своей воле, как хочешь. Мы позовем тебя для особой беседы. Разрешаем идти. Чанчунь поднялся, сложил ладони, помахал ими в знак почтения и вышел. Вскоре монгольское войско двинулось обратно на север, через земли Магаран-Награ. Во время пути Чингис-хан не раз присылал мудрецу виноградного вина, дынь, И разной еды. Через реку Джейхун войско быстро перешло по искусно построенному на ладьях плавучему мосту и направилось в сторону Самарканда. Раз во время остановки Чингисхан послал Чанчуню извещение, что поздно ночью он его ждет для важной беседы. Когда шум лагеря стал затихать, и все сильнее слышалась трель лягушек, Ахая Таиши. Правил мудреца Чанчуня мимо неподвижно стоявших часовых в желтый шатер великого Кагана.